главе 11. Хронологические пределы главы. Настоящая глава охватывает период месяцев два. Это время переговоров с союзниками, переговоров и перемирия с немцами и начало Брестских мирных переговоров. В пределах того же периода были заложены первые основы строительства советского государства. Однако описание освещения этих бесконечно важных исторических событий, требует много места и не входит в задачу настоящей книги, поэтому они отнесены в следующую мою работу от Корнилова до Бреста. Таким образом, в настоящей главе я ограничиваюсь только работой советского правительства по укреплению политической власти внутри страны и набрасываю общий ход его победоносной борьбы с враждебными элементами, продвижение которой было временно приостановлено тяжелым Брестским миром. Второе. Декларация прав народов России. Введение. Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под общим знаменем «раскрепощение». Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет более помещичьей собственности на землю. Она упразднена. Раскрепощаются солдаты и матросы от власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и сменяемыми раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капиталистов ибо баныне будет установлен контроль рабочих над заводами и фабриками все живое и жизнеспособное раскрепощается от ненавистных оков остаются только народы россии терпевшие и терпящие гнет и произвол к раскрепощению которых должно быть преступлено немедленно освобождение которых должно быть проведено решительно и бесповоротно в эпоху царизма Народы России систематически натравливались друг на друга. Результаты такой политики известны. Резня и погромы, с одной стороны, рабство народов, с другой. Этой позорной политики натравливания нет и не должно быть возврата. Отныне она должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов России. В период империализма, после февральской революции, когда власть перешла в руки кадетской буржуазии, Неприкрытая политика натравливания уступила место политике трусливого недоверия к народам России, политике придирок и провокации, прикрывающейся словесными заявлениями о свободе и равенстве народов. Результаты такой политики известны — усиление национальной вражды, подрыв взаимного доверия. Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокации должен быть положен конец, Отныне она должна быть заменена открытой и честной политикой, ведущей к полному взаимному доверию народов России. Только в результате такого доверия может сложиться честный и прочный союз народов России. Только в результате такого союза могут быть спаяны рабочие крестьяне народов России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений со стороны империалистско-аннексионистской буржуазии. 15 -2 1917 года. Третье. Декреты. Декрет о национализации банков. В интересах правильной организации народного хозяйства, в интересах решительного искоренения банковской спекуляции и всемерного освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося населения от эксплуатации банковым капиталом и в целях образования подлинно служащего интересам народа и беднейших классов, Единого Народного Банка Российской Республики, ЦИК постановляет. Первое. Банковское дело объявляется государственной монополией. Второе. Все ныне существующие частные акционерные банки и банкирские конторы объединяются с государственным банком. Третье. Активы и пассивы ликвидируемых предприятий перенимаются государственным банком. Четвертое. Порядок слияния частных банков с Государственным банком определяется особым декретом. Пятое. Временное управление делами частных банков передается Совету Государственного банка. Шестое. Интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены. Декрет об уравнении в правах всех военнослужащих. Осуществляя волю революционного народа о скорейшем и решительном уничтожении всех остатков прежнего неравенства в армии, Совет народных комиссаров постановляет. Первое. Все чины и звания в армии, начиная с ефрейторского и кончая генеральским, упраздняются. Армия Российской республики отныне состоит из свободных и равных друг другу граждан, носящих почетное звание солдат революционной армии. Второе. Все преимущества, связанные с прежними чинами и званиями, равно как и все наружные отличия отменяются. Третье. Все титулования отменяются. Четвертое. Все ордена и прочие знаки отличия отменяются. Пятое. С уничтожением офицерского звания уничтожаются все отдельные офицерские организации. Шестое. Существующий в действующей армии институт вестовых уничтожается. Примечание. Вестовые остаются лишь при канцеляриях полка, комитетах и прочих войсковых организациях. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин Народный комиссар по военным и морским делам Крыленко, Народный комиссар по военным делам Подвойский, товарищи Народного комиссара по военным делам Кедров, Скрянский, Легрань, Механошин, секретарь Совета Горбунов, 16 декабря 1917 года. Декрет о выборном начале и об организации власти в армии. первое Армия, служащая воле трудового народа, подчиняется воле Верховного Выразителя этой воли Совету Народных Комиссаров. Второе. Вся полнота власти в пределах каждой войсковой части и их соединений принадлежит соответствующим солдатским комитетам и советам. Третье. Отрасли жизни и деятельности войск, уже стоящие в ведении комитетов, ныне подлежат непосредственному их руководству. Над теми отраслями деятельности, которые не могут принять на себя комитеты, Устанавливается контроль комитетов или советов. Четвертое. Вводится выборность командного состава и должностных лиц. Командиры до полкового включительно избираются общим голосованием своих отделений, взводов, рот, команд, эскадронов, батарей, дивизионов и полков. Командиры выше полкового до верховного главнокомандующего включительно избираются соответствующими съездами или совещаниями при соответствующих комитетах. Примечание. Под совещанием разуметь собрание соответствующего комитета совместно с делегатами от комитетов в одну ступень нижестоящих стоящих. Пятое. Избранных командиров вышеполкового утверждает ближайший высший комитет. Примечание. В случае мотивированного отказа высшим комитетом в утверждении выборного начальника вторично избранный соответствующим низшим комитетом начальник подлежит обязательному утверждению. Шестое. Командующие армиями избираются армейскими съездами, командующие фронтами избираются фронтовыми съездами. Седьмое. На должности технического характера, требующие специального образования, специальных знаний или другой практической подготовки, как то врачей, инженеров, техников, телеграфистов, радиотелеграфистов, воздухоплавателей, автомобилистов и тому подобное, назначаются соответствующими комитетами специальных частей только те лица, кои имеют соответствующие специальные знания. 8 Начальники штабов избираются съездами из лица специальной подготовкой. 9 Все остальные чины штаба назначаются начальниками штабов и утверждаются соответствующими съездами. Примечание. Все лица со специальным образованием подлежат особому учету. 10 Начальствующим лицам, выше призывного возраста солдат, состоящим на службе, кои не избраны на те или другие должности, и тем самым ставшим на положение рядового, предоставляется право уходить в отставку. 11 Все остальные должности некомандного состава, за исключением должностей по хозяйственной части, замещаются соответствующим выборным начальником по его назначению. 12 Подробная инструкция о выборах командного состава будет издана особо. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин, народный комиссар по военным и морским делам Крыленко, Народный комиссар по военным делам Подвойский, товарищи народного комиссара по военным делам Кедров, Склянский, Легрань, Механошин, секретарь совета Горбунов. Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов. Статья 1. Все существовавшие доныне в России сословия и сословные деления граждан, сословные привилегии и ограничения – Сословные организации и учреждения, а равно и все гражданские чины, упраздняются. Статья 2. Всякие звания дворянина, купца, мещанина, крестьянина и прочие титулы, княжеские, графские и прочие, и номинования гражданских чинов, тайные, статские и прочие советники, уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики. Статья 3. Имущество дворянских сословных учреждений немедленно передаются соответствующим земским самоуправлениям. Статья 4. Имущество купеческих и мещанских обществ немедленно поступают в распоряжение соответствующих гражданских самоуправлений. Статья 5. Все сословные учреждения, дела, производства и архивы передаются немедленно в ведение соответствующих городских и земских самоуправлений. Статья 6. Все соответствующие статьи до ныне действующих законов отменяются. Статья 7. Настоящий декрет вступает в силу со дня опубликования и немедленно проводится в исполнении местными советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Настоящий декрет утвержден Центральным исполнительным комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов в заседании 10 ноября 1917 года. Подписали председатель ЦИК Свердлов, Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин, управляющий делами Совета народных комиссаров Бонч-Бруевич, секретарь Совета Горбунов. 3 декабря 20 ноября Совет народных комиссаров постановил понизить жалование всем без исключения должностным лицам и служащим всех государственных учреждений, как общего, так и особого характера. Для начала совнарком установил цифру жалования самих народных комиссаров 500 рублей в месяц плюс по 100 рублей добавочных на каждого взрослого нетрудоспособного члена семьи. Таков был высший оклад жалования на правительственной службе. Четвертое. Графиня Панина была арестована и допрошена в Верховном революционном трибунале. Допрос излагается в моей следующей книге от Корнилова до Бреста, в главе «Революционная законность». Суд приговорил обвиняемую к возвращению денег и общественному порицанию. Иными словами, ее просто выпустили на свободу. Пятое. Из меньшевистской газеты «Друг народа» от 5 18 ноября. История с большевистским немедленным миром напоминает комическую картину в кинематографе. Нератов убегает, Троцкий преследует. Нератов лезет на стену, Троцкий за ним. Нератов ныряет в воду, Троцкий за ним. Нератов взбирается на крышу, Троцкий гонится по следам. Нератов лезет под кровать, Троцкий ловит его и там. Поймал. Разумеется, немедленно же подписывается мир. Пусто и тихо в Министерстве иностранных дел. Курьеры почтительные, но на их лицах едкое выражение. А что, если арестовать посланника и подписать с ним переговор о перемирии или даже о мире? Но эти посланники — удивительный народ. Молчат себе и молчат, словно ничего не слышат. И вы, Англия, Франция, Германия, мы подписали с вами перемирие. Может ли быть, чтобы вы об этом ничего не знали? Но ведь это напечатано во всех газетах и расклеено по всем стенам. Честное большевистское слово «Мир» уже подписан. Мы от вас ничего не просим, только написать два словца. Посланники молчат, державы молчат, тихо и пусто в Министерстве внутренних дел. — Послушайте, — говорит Робеспьер Троцкий своему помощнику Марату Урицкому. — Поезжайте к английскому посланнику, скажите ему, что мы предлагаем мир. — вступайте сами, — отвечает Марат Урицкий. — Он не принимает. — Так позвоните ему по телефону. — Пробовал. Трубка снята. — Пошлите телеграмму. — Посылал. — Ну и что же? Марат Урицкий улыбается и не отвечает. — Робеспьер Троцкий яростно плюет в угол. — Слушайте, Марат! — снова начинает Троцкий через минуту. — Нам обязательно надо показать миру, что мы ведем активную внешнюю политику. Как бы это сделать? — И сдать еще один приказ об аресте Нератова, — глубокомысленно отвечает Урицкий. — Марат, вы болван! — воскресает Троцкий. И вдруг он встает, грозный, величественный, в самом деле похожий в эту минуту на Робеспьера, Пишите, Урицкий, — говорит он сурово, — пишите письмо к британскому посланнику. Заказное письмо с оплаченным ответом пишите, я тоже буду писать. Народы всего мира ждут немедленного мира. В огромном и пустом Министерстве иностранных дел слышен только стук двух пишущих машинок. Своей собственной рукой ведет Троцкий активную внешнюю политику. Шестое. К вопросу о соглашении. Вниманию всех рабочих и всех солдат! 11 ноября в клубе Преображенского полка состоялось чрезвычайное собрание представителей всех частей Петроградского гарнизона. Собрание это было созвано по инициативе Преображенского и Семеновского полков для обсуждения вопросов о том, какие социалистические партии стоят за советскую власть, какие против советской власти, какие стоят за народ, какие против него и, возможно ли, соглашение. На собрание были приглашены представители Центрального исполнительного комитета советов, Городской думы, Ауксентьевского крестьянского совета и всех политических партий, от большевиков до народных социалистов включительно. После долгого обсуждения, заслушав речи всех партий и организаций, собрание подавляющим большинством голосов признало, что только большевики и левые эсеры стоят за народ, а все остальные партии только прикрываются лозунгом соглашения для того, чтобы лишить народ тех завоеваний, которые были сделаны в дни Великой Октябрьской рабочей и солдатской революции. Вот текст резолюции, принятой на этом собрании Петроградского гарнизона 61 голосом против одного при 12 воздержавшихся. Гарнизонное собрание, созванное по инициативе Преображенского и Семеновского полков, выслушав представителей всех социалистических партий и общественных организаций По вопросу о соглашении находят, что Первое. Представители Центрального Исполнительного Комитета Советов Второго Созыва, представители партии большевиков и левых эсеров определенно заявили, что они за власть советов, за декреты о земле, мире и контроле над производством, и что на этой платформе они допускают соглашение социалистических партий. Второе. В то же время представители других партий, социалистов-революционеров и меньшевиков или не дали ответа, или прямо заявили, что они против советской власти и против декретов о земле, мире и контроле. Ввиду этого совещание постановляет, во-первых, вынести резкое порицание тем партиям, которые, прикрываясь лозунгом соглашения, на самом деле хотят сорвать завоевания, добытые народом вне Октябрьской революции. Во-вторых, выразить полное доверие ЦИК и Совету народных комиссаров и обещать им полную поддержку. В то же время собрание находит необходимым, чтобы товарищи левые эсеры вступили в состав Народного правительства совещание представителей воинских частей Петроградского гарнизона. Седьмое. Винные погромы. Впоследствии оказалось, что провоцированием беспорядков среди солдат занималась особая организация, содержавшаяся кадетами. В казармы звонили по телефону и сообщали, что в таком-то месте выдают вино или водку, причем указывали точный адрес. Когда солдаты прибегали в указанное место, то их встречал особый человек, который и показывал им погреб. Совет народных комиссаров назначил особого комиссара по борьбе с пьянством, который не только беспощадно подавлял все винные погромы, но и уничтожал запасы вина. При этом было разбито и вылито много сотен тысяч бутылок. Погреба Зимнего дворца, где хранилось множество редких вин общей ценностью свыше 5 миллионов долларов, подверглись той же участи. Сначала в них просто били и выливали бутылки, а потом отвезли оставшиеся в Кронштадт, где бутылки и бочки были разбиты и вылиты. В этой работе кронштадтские матросы «Краса и гордость революции», как называл их Троцкий, проявили железную выдержку и дисциплину. Восьмое. Спекулянты. Два декрета. совета народных комиссаров военно-революционному комитету. Продовольственная разруха, порожденная войной, безхозяйственностью обостряется до последней степени спекулянтами, мародерами и их пособниками на железных дорогах, в пароходствах, транспортных конторах и прочем. В условиях величайших народных бедствий преступные хищники ради наживы играют здоровьем и жизнью миллионов солдат и рабочих, Такое положение не может быть более терпимо ни одного дня. Совет народных комиссаров предлагает военно-революционному комитету принять самые решительные меры к искоренению спекуляции и саботажа, скрыванию запасов, злостной задержки грузов и прочему. Все лица, виновные в такого рода действиях, подлежат по специальным постановлениям военно-революционного комитета немедленному аресту и заключению в тюрьмах Кронштадта впредь до предания военно-революционному суду. «Все народные организации должны быть привлечены к борьбе с продовольственными хищниками» председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Всем честным гражданам. Военно-революционный комитет постановляет, хищники, мародеры, спекулянты объявляются врагами народа. Всем общественным организациям, всем честным гражданам военно-революционный комитет предлагает «Обо всех известных случаях хищения, мародерства, спекуляции» немедленно доводить до сведения военно-революционного комитета. Борьба с этим злом — общее дело всех честных людей. Военно-революционный комитет ждет поддержки от тех, кому дороги интересы народа. В преследовании спекулянтов и мародеров военно-революционный комитет будет беспощаден. Военно-революционный комитет «Петроград» 10 ноября 1917 года. 9 Письмо Пуришкевича Каледину. Положение Петрограда отчаянное. Город отрезан от внешнего мира и весь во власти большевиков. Людей хватают на улицах, сбрасывают в Неву, топят и без суда заключают в тюрьмы. Даже Бурцев находится в Петропавловской крепости под суровым режимом. Организация «Во главе коей я стою» работает, не покладая рук над спайкой офицеров и всех остатков военных училищ и над их вооружением. Спасти положение можно только созданием офицерских и юнкерских полков. Ударив ими и добившись первоначального успеха, можно будет затем получить и здешние воинские части, но сразу без этого условия ни на одного солдата здесь рассчитывать нельзя, ибо лучшие из них разрознены и терроризированы сволочью во всех решительно полках. Казаки же в значительной части распропагандированы благодаря странной политике Дутова, упустившего момент когда решительными действиями можно было еще чего-нибудь добиться. Политика уговоров и увещаний дала свои плоды. Все порядочное затравлено, загнано, и властвуют преступники и чернь, с которыми теперь можно будет расправиться уже только публичными расстрелами и виселицами. Мы ждем вас сюда, генерал, и к моменту вашего подхода выступим со всеми наличными силами. Но для того нам надо установить с вами связь И прежде всего, узнать о следующем. Первое. Известно ли вам, что от вашего имени всем офицерам, которые смогли бы участвовать в предстоящей борьбе, здесь предлагается покинуть Петроград с тем якобы, чтобы к вам присоединиться? Второе. Когда примерно можно будет рассчитывать на ваше приближение к Петрограду? Об этом было бы полезно нам знать заблаговременно, дабы сообразовать свои действия при всей преступной неподвижности здешнего сознательного общества, которое позволяет налагать себе на шею большевистское ермо, при всей поразительной вялости значительной части офицерства, которое тяжело и трудно организовать, мы верим, что правда за нами, и мы одержим вверх над порочными и темными силами, действуя во имя любви к Родине и ради ее спасения. Что бы ни случилось, мы не падаем духом и остаемся стойкими до конца». Пуришкевич был привлечен к суду революционного трибунала и приговорен к непродолжительному тюремному заключению. 10 Декрет о введении государственной монополии на объявления. Первое. Печатание за плату объявлений в периодических изданиях печати равно в сборниках и афишах, а также сдачи объявлений в киоски, конторы и тому подобные учреждения объявляются монополией государства. Второе. Печатать таковые объявления могут только издания временного рабочего и крестьянского правительства в Петрограде и издания местных советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. За напечатание объявлений, не имеющие на это права издания, закрываются. Третье. Владельцы газет, контор для помещения объявлений, а равно все служащие в конторах, экспедициях и каких бы то ни было предприятиях подобного рода, обязаны оставаться при своем деле впредь до сдачи его государству в лице вышеуказанных органов, отвечая за полный порядок его, за соблюдение непрерывности в ходе предприятий и за сдачу в издание советов как всех частных объявлений, так и всех денежных сумм за принятые объявления, а равно и полнейшей отчетности с приложением документов. Четвертое. Все заведующие зданиями и предприятиями, помещающими объявления за плату, а равно все служащие и рабочие этих предприятий, обязуется немедленно собраться в городские собрания и объединиться сначала в городские союзы, а затем во Всероссийский союз для более успешной и правильной организации дела предприятия и помещения в советских изданиях частных объявлений равно для выработки правил более удобного для населения приема и печатания этих объявлений. Пятое. Виновные в сокрытии документов или сумм, а равно в саботаже, указанной в параграфах третьем и четвертом меры, караются конфискацией всего имущества и тюремным заключением до трех лет. 6 Платное помещение объявлений в частных изданиях в виде отчетов, рекламных статей или в других замаскированных формах влечет за собой тоже наказание. Седьмое. Предприятия по приему и сдаче объявлений конфискуются государством с уплатой в случае нужды временного государственного пособия владельцам их. Мелким собственникам, вкладчикам и акционерам конфискуемых предприятий возвращаются полностью их вклады. Восьмое. Все издания, конторы, экспедиции и вообще предприятия, помещающие платные объявления, обязаны немедленно дать в Советы рабочих и солдатских депутатов точные сведения о своем местонахождении и приступить к сдаче дела и объявлений под страхом наказаний, указанных в параграфе пятом. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин, народный комиссар по просвещению Луначарской, скрепил секретарь Горбунов. 11 Обязательное постановление. Первое. Город Петроград объявлен на осадном положении. Второе. Всякие собрания, митинги, сборища и тому подобное на улицах и площадях воспрещаются. Третье. Попытки разгромов винных погребов, складов, заводов, лавок, магазинов, частных квартир и прочее и тому подобное будут прекращаемы пулеметным огнем без всякого предупреждения. Четвертое. Домовым комитетам, швейцарам, дворникам и милиции вменяется в безусловную обязанность поддерживать самый строжайший порядок в домах, дворах и на улицах, причем ворота и подъезды домов должны запираться в 9 часов вечера и открываться в 7 часов утра, после девяти часов вечера выпускать только жильцов под контролем домовых комитетов. 5 Виновные в раздаче, продаже или приобретении всяких спиртных напитков, а также в нарушении пунктов 2 и 4, будут немедленно арестованы и подвергнуты самому тяжкому наказанию. Комитет по борьбе с погромами при Исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов, Петроград, 6 декабря, 3 часа ночи. 12 К населению. Товарищи рабочие, солдаты, крестьяне, все трудящиеся. Рабочая крестьянская революция окончательно победила в Петрограде и в Москве. С фронта из деревень притекают ежедневные и ежечасно сообщения о поддержке нового правительства. Победа революции рабочих и крестьян обеспечена, ибо за нее встало уже большинство народа. Вполне понятно, что помещики и капиталисты, служащие чиновники, тесно связанные с буржуазией, одним словом, все богатые и тянущие руку богатых, встречают новую революцию враждебно, сопротивляются ее победе, грозят прекращением деятельности банков, портят или прекращают работу разных учреждений, мешают ей всячески, тормозят ее то прямо, то косвенно. Всякий сознательный рабочий прекрасно понимает, что такое сопротивление — мы встретим неизбежно, ибо высшие служащие подбирались против народа и без сопротивления не хотят сдавать свои позиции народу. Трудящиеся классы ни на минуту не испугаются этого сопротивления. За нами большинство народа, за нами большинство трудящихся и угнетенных во всем мире, за нами дело справедливости, наша победа обеспечена. Сопротивление капиталистов и высших служащих будет сломлено, ни один человек не лишается нами имущества, без особого государственного закона о национализации банков и синдикатов. Этот закон подготовляется. Ни один работник и трудящийся не потеряет ни копейки, напротив, ему будет оказана помощь. Не устанавливая сейчас новых налогов, правительство в первую очередь ставит своей задачей строжайший учет и контроль в деле взимания установленных ранее налогов без всякой утайки. Товарищи трудящиеся, помните, что вы сами теперь управляете государством.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 Вводите строжайший контроль над производством и учетом продуктов. Арестуйте и передавайте революционному суду народа всякого, кто посмеет вредить народному делу. Будет ли такой вред проявляться в саботировании, порче, торможении, подрыве производства или в скрывании запасов хлеба и продуктов, или в задержании грузов хлеба, или в расстройстве железнодорожной, почтовой, телеграфной, телефонной деятельности и вообще в каком бы то ни было сопротивлении великому делу мира. Дело передачи земли крестьянам, дело обеспечения рабочего контроля над производством и распределением продуктов. Товарищи рабочие, солдаты, крестьяне, все трудящиеся, берите на местах всю власть в руки своих советов. Постепенно, с согласия одобрения большинства крестьян, по указаниям практического опыта их и рабочих, мы пойдем твердо и неуклонно к победе социализма, которую закрепят передовые рабочие наиболее цивилизованных стран и которая даст народам прочный мир и избавление от всякого гнета и от всякой эксплуатации. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин, Петроград, 5 ноября 1917 года. 13 Ко всем рабочим Петрограда. Товарищи, революция побеждает, революция победила, вся власть перешла к нашим советам. Первые недели самые трудные. Надо раздавить до конца сломленную уже реакцию. Надо обеспечить полное торжество нашим стремлениям. Рабочий класс должен, обязан проявить в эти дни величайшую выдержку и выносливость, чтобы облегчить новому народному правительству Совета в выполнении всех задач. На этих же днях будут изданы новые законы по рабочему вопросу, и в том числе один из самых первых законов о рабочем контроле над производством и о регулировании промышленности. Забастовки и выступления рабочих масс в Петрограде теперь только вредят. Мы просим вас немедленно прекратить все экономические и политические забастовки, всем встать на работу и производить ее в полном порядке. Работа на заводах и во всех предприятиях необходима новому правительству советов, потому что всякое расстройство работ создает для нас новые затруднения, которых и без того довольно. Все к своему месту. Лучшее средство поддержать новое правительство Совета в эти дни, исполнять свое дело, да здравствует твердая выдержка пролетариата, да здравствует революция. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, Петроградский Совет профессиональных союзов, Центральный Совет фабрично-заводских комитетов. 14. Воззвание и контрвоззвание. К населению Петрограда от служащих государственных и частных банков. Товарищи, рабочие, солдаты и граждане. Военно-революционный комитет в экстренном извещении обвиняет тружеников государственных и частных банковых и других учреждений в том, что они подрывают работу правительства, направленную на обеспечение фронта продовольствием. Товарищи и граждане, не верьте этой клевете, возводимой на нас, составляющих часть общей армии труда. Как не тяжело нам работать под вечной угрозой вмешательства насилия в нашу трудовую жизнь, как не тяжело сознавать, что Родина и революция на краю гибели, мы все же от мала до велика, служащие, артельщики, счетчики, рабочие, курьеры и так далее, продолжаем исполнять те наши обязанности, которые связаны с обеспечением фронта и страны продовольствием и снаряжением. Рассчитывая на вашу неосведомленность, товарищи рабочие и солдаты, в вопросах денежных и банковых, Вас науськивают на таких же тружеников, как и вы, желая таким образом взвалить ответственность за голодающих и умирающих на фронте братьев-солдат себя, на ни в чем не повинных тружеников, исполняющих свой долг под гнетом всеобщей нищеты и разрухи. Помните, рабочие солдаты, служащие всегда отстаивали и будут отстаивать интересы трудового народа, часть которого они составляют и ни одна копейка, необходимая фронту и рабочим, не задерживалась и не будет задержана служащими. С 24 октября сего года по 10 ноября, то есть за 17 дней, отправлено на фронт 500 миллионов рублей, в Москву 120 миллионов, кроме отправок в другие города. Охраняя народное достояние, полновластным хозяином которого может быть лишь весь русский народ в лице учредительного собрания, Служащие лишь отказываются содействовать выдаче денег, идущих на неизвестные цели. Не верьте клеветникам, зовущим вас к расправам. Центральное правление Всероссийского союза служащих Государственного банка, Центральное правление Всероссийского профессионального союза служащих кредитных учреждений. К населению Петрограда. Граждане, не верьте клевете, которую пытаются внушить вам безответственные лица, распространяющие ужасную ложь обо всех служащих Министерства продовольствия, а также работниках других продовольственных организаций, не покладая рук работающих в эти темные дни для спасения России. Граждане, в расклеенных прокламациях вас призывают к самосуду над нами, на нас возводят ложные обвинения в саботаже и забастовке, нас обвиняют во всех бедах и несчастьях, какие только приходится переносить народу, хотя мы неутомимо и беспрерывно боролись и боремся, чтобы спасти русский народ от ужасов голода. Невзирая на все то, что нам приходится переносить в качестве граждан многострадальной России, мы ни на один час не покидаем свои тяжкой и ответственной работы снабжения армии и населения продовольствием. Образ голодной и холодной армии, кровью и муками отстаивающей нашу жизнь, не покидает нас ни на минуту. Граждане! Если нам удалось пережить самые черные дни, какие только были в жизни и истории нашего народа, если нам удалось не допустить голода в Петрограде, если нам удалось путем невероятных, почти сверхчеловеческих усилий хоть как-нибудь снабдить страдающую армию хлебом и фуражом, то это только потому, что мы честно продолжали и продолжаем работу. На последнее предостережение захватчиков власти мы отвечаем не вам, ведущим страну к развалу, осыпать угрозами нас, делающих все, что в наших силах, чтобы не дать ей погибнуть. Мы не боимся ваших угроз. Перед нами стоит священный образ истерзанной России. Мы будем продолжать работу по снабжению армии и народа хлебом. Мы будем напрягать последние усилия, если только вы окончательно не отнимете у нас возможность выполнять наш долг перед Родиной. В противном случае армии и народ окажутся стоящими перед всеми ужасами голода, но ответственность за это падет на голову насильников. Исполнительный комитет служащих Министерства продовольствия. Всем чиновникам. Настоящим сообщается, что все чиновники и должностные лица, покинувшие правительственную службу и общественные учреждения, а также уволенные за саботаж, или за несдачу дел в назначенный срок и получившие жалование вперед, но не отработавшие его, обязаны не позже 14-27 ноября 1917 года возвратить это жалование тем учреждениям, в которых они служили. Виновные в неисполнении сего будут отвечать за кражу государственного достояния перед военно-революционным трибуналом Военно-революционный комитет 24-11 ноября 1917 года. От особого присутствия по продовольствию. Граждане, условия нашей работы по продовольствию Петрограда с каждым днем становятся все более тяжелыми. Губительное для дела вмешательство в нашу работу комиссаров военно-революционного комитета продолжается. Их самочинные действия, отмена наших распоряжений могут привести к катастрофе. Вновь опечатан один из холодильников, где хранятся предназначенные для населения мясо и масло. И мы не можем регулировать температуру, чтобы продукты не гнили. Один вагон картофеля и один вагон капусты захвачены и увезены неизвестно куда. Груз, не подлежащий реквизиции, халва, реквизируется комиссарами, и, как это было на днях, пять ящиков халвы были отобраны комиссаром в свою пользу. Мы не можем распоряжаться нашими холодильниками, где самочинные комиссары не выпускают грузов и терроризируют наших служащих, угрожая им арестами». Все, что творится в Петрограде, доходит до провинции. Из Дона, из Сибири, из Воронежа и других мест поступают отказы в отправках хлеба. Долго так продолжаться не может. Работа начинает валиться из наших рук. Наш долг — довести об этом до сведения населения. До последней возможности мы будем стоять на страже интересов граждан. Мы все сделаем, чтобы предотвратить надвигающийся голод, Но если прийти в тяжелых условиях работа наша может неизбежно прекратиться, пусть знает население, не мы тому виной. 15 Выборы в учредительное собрание в Петрограде. В Петрограде было выставлено 19 списков. Приводим результаты, опубликованные 30 ноября. Партия «Народные социалисты», число голосов 19109. Кадеты. 245 тысяч 6. Крестьянские демократы. 3707 тысячи 707. Большевики. 424 тысячи 27. Социалисты-универсалисты. 158. Украинские и еврейские рабочие, социал-демократы и социалисты-революционеры. 4219 тысячи Лига равноправия женщин. 5 тысяч 310. Социалисты-революционеры-оборонцы. 4 тысячи 696. Левые эсеры, 152 230. Союз народного развития, 385. Радикальные демократы, 413. Православные приходы, 24 139. Женский союз спасения Родины, 318. Независимый союз рабочих, солдат и крестьян, 4942. Христианские демократы-католики, 14 382. Объединенные социал-демократы – 11 740. Меньшевики – 17 427. Группа Единства – 1823. Союз казачьих войск – 6712. 16. -е. От Комиссии по народному образованию при Центральной городской думе. Товарищи рабочие и работницы! За несколько дней до праздника была объявлена забастовка учащими городских училищ. Учащие оказались на стороне буржуазии против рабочего и крестьянского правительства. Товарищи, организуйте родительские комитеты и выносите резолюции против забастовки учащих. Обращайтесь в районные советы рабочих и солдатских депутатов, профессиональные союзы, фабрично-заводские и партийные комитеты с предложением устраивать митинги протеста, Устраивайте собственными силами елки и развлечения для детей. Требуйте возобновления занятий после праздника в срок, который укажет Центральная Дума. Товарищи, укрепляйте свои позиции в деле народного образования. Настаивайте на контроле пролетарских организаций над школой. Комиссия по народному образованию при Центральной Городской Думе. 17 От Совета народных комиссаров трудовым казакам. Братья-казаки! Вас обманывают. Вас натравливают на остальной народ. Вам говорят, будто советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов ваши враги, будто они хотят отнять вашу казацкую волю, вашу казацкую вольность. Не верьте, казаки, вам лгут. Вас преступно обманывают. Ваши собственные генералы и помещики обманывают вас, чтобы держать вас во тьме и в кабале. Мы, Совет народных комиссаров, обращаемся к вам, казаки, С этим словом. Прочитайте его внимательно и судите сами, где правда, а где злой обман. Жизнь и служба казака были всегда неволей и каторгой. По первому зову начальства казак обязан был садиться на коня и выступать в поход. Всю воинскую справу казак должен был создавать на свои кровные, трудовые средства. Казак в походах, хозяйство расстраивается и падает. Справедлив ли такой порядок? Нет он должен быть отменен навсегда. Казачество должно быть освобождено от кабалы. Новая народная советская власть готова прийти к трудовому казачеству на помощь. Нужно только, чтобы сами казаки решились отменить старые порядки, сбросить с себя покорность крепостникам, офицерам, помещикам, богачам, скинуть со своей шеи проклятое ермо. Поднимайтесь, казаки, объединяйтесь. Совет народных комиссаров призывает вас к новой, более свободной, более счастливой жизни. В октябре и ноябре происходили в Петрограде всероссийские съезды Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Эти съезды передали всю власть на местах в руки Советов, то есть в руки выборных от народа людей. Отныне не должно быть на Руси никаких правителей и чиновников, которые сверху командуют народом и помыкают им. Народ сам создает свою власть. У генерала не больше прав, чем у солдата. Все равны. Рассудите, казаки, дурно это или хорошо. Мы призываем вас, казаки, присоединиться к этому новому народному порядку и создавать ваши собственные советы казацких депутатов. Этим советом должна принадлежать на местах вся власть. Не атаманам в генеральских чинах, а выборным представителям трудового казачества, своим доверенным, надежным людям. Всероссийские съезды солдатских, рабочих и крестьянских депутатов постановили все помещичьи земли передать в пользование трудового народа. Разве же это несправедливо, казаки? Корниловы, Каредины, Дутовы, Карауловы, Бориджии всей душой стоят за интересы богачей и готовы утопить Россию в крови, только бы отстоять земли за помещиками. Но вы, трудовые казаки, разве вы же сами не страдаете от бедности, гнета и земельной тесноты? Сколько есть казаков, у которых не больше 4 пяти десятин на двор, а рядом с ними казаки-помещики, у которых тысячи десятин своей земли и которые сверх того прибирают к рукам войсковые земли и угодья. По новому советскому закону, Земли казаков-помещиков должны без всякой платы перейти в руки казаков-тружеников. Казачьи бедноты вас пугают тем, будто советы хотят отнять у вас ваши земли. Кто вас пугает? Казаки-богачи, которые знают, что советская власть хочет помещичьи земли передать в ваши собственные руки. Выбирайте же, казаки, за кого вам встать. За Корниловых и Калединых, за генералов и богачей, или же за советы крестьянских, солдатских и рабочих депутатов. Избранный Всероссийским съездом Совет народных комиссаров предложил всем народам немедленное перемирие и честный демократический мир без обиды и ущерба для какого-либо народа. Все капиталисты, помещики, генералы-корниловцы восстали против мирной политики советской власти. Им война давала барыши, власть, чины, а что несла она вам, рядовым казакам? Вы гибли без смысла и без цели, подобно вашим братьям, солдатам и матросам. Вот уже скоро три с половиной года, как тянется эта проклятая бойня, которую капиталисты и помещики всех стран затеяли из-за своих выгод, из-за мировых грабежей. Трудовому казачеству война принесла лишь разорение и гибель. Из казачьего хозяйства война высосала все соки. Единственное спасение для нашей страны и для трудового казачества, в частности, Это скорый и честный мир. Совет народных комиссаров заявил всем правительствам и всем народам «Мы не хотим чужого и не хотим отдавать свое». Мир без аннексий и без контрибуций. Каждый народ должен сам решать свою судьбу. Не должно быть никакого притеснения одной нации другой. Такой именно честный, демократический, то есть народный мир предлагает Совет народных комиссаров всем правительствам, всем народам, союзным и враждебным. И первый результат на лицо На русском фронте уже установлено перемирие. Там уже не льется солдатская и казацкая кровь. Теперь, казаки, решайте сами. Если вы хотите дальше вести эту пагубную, бессмысленную, преступную бойню, тогда поддержите кадет врагов народных. Поддержите Чернова, Циротеля, Скобелева, которые бросили вас в наступление 18 июня. Поддержите Корнилова, который ввел на фронте смертную казнь для солдат и казаков. А если хотите скорого и честного мира, тогда становитесь в ряды советов и поддержите совет народных комиссаров. Ваша судьба, казаки, в ваших собственных руках. Наши общие враги, помещики, капиталисты, Корниловцы-офицеры, буржуазные газетчики обманывают вас и толкают вас на путь гибели. В Оренбурге Дутов арестовал совет и разоружил гарнизон. Каледин угрожает советам на Дону. Он объявил там военное положение и стягивает туда войска. Караулов расстреливает туземцев на Кавказе. Кадетская буржуазия снабжает их своими миллионами. Их общая цель — задушить народные советы подавить рабочих и крестьян, вести снова палочную дисциплину в армии и увековечить рабство трудового казачества. Наши революционные войска двинулись на Дон и на Урал, чтобы положить конец преступному восстанию против народа. Начальникам революционных войск отдан приказ ни в какие переговоры с мятежными генералами не входить, действовать решительно и беспощадно. Казаки. От вас зависит теперь, будет ли дальше еще литься братская кровь. Мы вам протягиваем руку. Объединитесь со всем народом против его врагов. Объявите Каледина, Корнилова, Дутова, Караулова и всех их сообщников и пособников врагами народа, изменниками и предателями. Арестуйте их собственными силами и передайте их в руки советской власти, которая будет их судить гласным и открытым революционным судом». Казаки, объединяйтесь в советы казацких депутатов. Берите в свои трудовые руки управление всеми делами казачества. Отбирайте земли ваших собственных помещиков-богачей. Передавайте их зерно, их инвентарь на обработку земель трудового казачества, разоренного войною. Вперед, казаки, на борьбу за общенародное дело. Да здравствует трудовое казачество. Да здравствует союз казаков, солдат, крестьян и рабочих. Да здравствует власть советов казацких, солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Долой войну, долой помещиков и генералов-корниловцев. Да здравствует мир и братство народов. Совет народных комиссаров. 18. -е. Дипломатическая переписка советского правительства. Ноты Троцкого к союзным и нейтральным державам, а также ноты союзных военных атташе генералу Духонину слишком длинны, чтобы приводить их здесь. К тому же они относятся к особой области истории Советской Республики, к ее внешней политике, которая не входит в задачи настоящей книги. Об этом подробно говорится в моей следующей работе «От Корнилова до Бреста». Девятнадцатое. Воззвание к фронту против Духонина. Борьба за мир натолкнулась на сопротивление буржуазии и контрреволюционных генералов. По сообщению газет, вставки бывшего главнокомандующего Духонина Собираются соглашатели и агенты буржуазии — Верховский, Афксентьев, Чернов, ГОЦ, Церетели и другие. Они будто бы собираются даже образовать новую власть против Советов. Товарищи солдаты, все названные выше лица уже были министрами. Они все действовали заодно с буржуазией и Керенским. Они ответственны за наступление 18 июня... Из-за затягивания войны они обещали крестьянам землю, на деле арестовывали крестьянские земельные комитеты. Они ввели смертную казнь для солдат. Они подчинялись английским, американским и французским биржевикам. За отказ повиноваться приказам Совета народных комиссаров генерал Духонин отставлен от должности верховного главнокомандующего. В ответ на это он распространяет в войсках ноту от военных атташе союзных империалистических держав, и пытается спровоцировать контрреволюцию. Не подчиняйтесь Духонину. Не поддавайтесь на его провокацию. Бдительно следите за ним и за его группой контрреволюционных генералов. 20. Из приказа по армии и флоту номер 2. Бывшего верховного главнокомандующего генерала Духонина за упорное противодействие исполнению приказа о смещении и преступные действия, ведущие к новому взрыву гражданской войны, объявляю врагом народа подлежат аресту все лица, поддерживающие Духонина, независимо от их общественного и партийного положения и прошлого. Производство ареста поручено будет особо уполномоченным на то лицам. Генералу маниковскому поручаюсь сделать соответствующее распоряжение о перемещениях в движениях вышеуказанных лиц с соответствующим занесением указанных изменений в их послужные списки. Верховный главнокомандующий Крыленко. в главе 12. 1. К населению. В ответ на многочисленные запросы крестьян разъясняется, что власть в государстве перешла отныне всецело в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Рабочая революция, победив в Петрограде и в Москве, побеждает во всех остальных местах России. Рабочее и крестьянское правительство обеспечивает союз массы крестьян, беднейших крестьян, большинства крестьян, с рабочими против помещиков, против капиталистов. Поэтому советы крестьянских депутатов в первую голову уездные, затем губернские, являются отныне и впредь до учредительного собрания полномочными органами государственной власти на местах. Помещичья собственность на землю вторым Всероссийским съездом советов отменена. Указ о земле издан уже теперешним временным рабочим и крестьянским правительством. На основании этого указа все помещичьи земли полностью и целиком поступают в руки советов крестьянских депутатов. Волосные земельные комитеты должны тотчас же брать все помещичьи земли в свое распоряжение под строжайший учет, сохраняя полный порядок, охраняя строжайшие бывшее помещичье имущество, которое отныне стало общественным достоянием и которое поэтому сам народ должен охранять. Все распоряжения волосных земельных комитетов, принятые с согласия уездных советов крестьянских депутатов во исполнение декретов революционной власти, являются совершенно законными и должны быть, безусловно, и немедленно проведены в жизнь. Рабочее и крестьянское правительство вторым Всероссийским съездом советов назначено, названо Советом народных комиссаров. Совет народных комиссаров призывает крестьян самих брать всю власть на местах в свои руки. Рабочие полностью, всецело и всемерно поддержат крестьян, наладят производство машин и орудий и с своей стороны просят крестьян помочь подвозам хлеба. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин, Петроград, 5 ноября 1917 года.